Глава вторая. Пик ее болезни пришелся на среду. Было это три дня назад. Валеру трясло. Даже стало казаться, что он подхватил от нее этот ужасный вирус и тоже сходит с ума. Мысли, которые его посещали, были страшными. А потом пошел снег, и Алена неожиданно затихла. «Уснула», как сказал доктор, которого Валера тут же вызвал. «Пусть спит, сколько ей потребуется», — остановил доктор Валеру. Тому вдруг захотелось Алену разбудить. «Возможно, это переломный момент». «В чём? В её болезни?» «Во всём», — туманно ответил Иван Сергеевич и ушёл. Она спала почти три дня. Сегодня рано утром, не было ещё и шести, заставила поднять её с кровати, отнести в ванную и выкупать. Со всем этим он справился быстро, уже наловчился. Алена запросила самую лучшую свою ночную сорочку из натурального шёлка цвета спелой вишни. Он помог ей надеть её. Потом расчесал её длинные кудрявые волосы, высушил феном, невнятно пробормотал, что его жена — настоящая красавица. «Спасибо, милый», — благодарно улыбнулась ему Алена, откидываясь на подушке. Она снова захотела спать. Проспала почти до десяти утра. Всё это время он стоял у окна и наблюдал за снежными хлопьями, забивающими поры оголённой природы. Ему казалось, что он ощущает ледяную влажность снега на своём лице. Хотелось съёжиться, согреться избежать И тут Алёна его позвала. «Что за разговор, дорогая?» Присел он на самый краешек кровати. «Что-нибудь съешь?» «Я приготовила омлет, но ещё не ел». «А где Катерина?» — нахмурила брови жена. «За те деньги, что она получает, она нам ещё и жевать должна, не то что готовить». Катерина сегодня взяла выходной. Что-то в семье у неё случилось. Вечно у неё что-то не так. «Не стоит ли нам поменять кухарку, Валерочка?» Он равнодушно подёргал плечами, ответив, что ему всё равно. Он одинаково без аппетита ел уже почти два года, и неважно, кто при этом готовил. Он довелся к каждому куску. «Что скажешь?» — требовательно глянула на него Алена. «Мне всё равно», — повторил он и вздохнул. «Так о чём ты хотела поговорить, дорогая?» «Там идёт снег?» — уточнила она. «Третий день», — подтвердил Валера. «Все белые вокруг, да?» Белое, нетронутое, как чистый лист. И про себя подумал, что с радостью бы начал свою жизнь с такого же вот чистого листа. Белого, нетронутого ничьей прихотью, неисписанного ни ничьей рукой. Знаешь, что я придумала? Её глаза забыто заблестели. Что? Он мгновенно насторожился. Если Алена сейчас потащит его в койку, его точно стошнит. А потом он... А потом он покончит с собой. У него больше не было сил притворяться, что он по-прежнему хочет её. Он больше не мог, не хотел её видеть. «Давай погоняем на снегоходах, а? Как раньше? Что скажешь?» Вопросы задавались просто так. Она давно уже всё решила, и его согласие или протест значения не имели. Ей захотелось прогулки... «Значит, они должны ехать, и он обязан подчиниться. Давай». Валера не стал спорить и убеждать её, что она ещё слишком слаба, что её организм, только что переболевший гриппом, может не справиться с очередной нагрузкой, и осложнения могут вернуться. «Плевать. Как будет, так и будет. Снегоходы — значит, снегоходы. Он с радостью погоняет». Оставит её далеко позади, умчиться в метель, вздымая снеговую пыль. Пусть плетётся сзади. Алёна не боялась скорости на снегоходах и квадроциклах, а он — да. Уверял, что это чертовски опасно. Но сегодня он её оставит позади. — Мы поедем тихо, — проговорила Алёна, — зная, как ты не любишь гонять. И я согласна с тобой, это опасно. Ему захотелось заорать на неё в этот момент и спросить, а экскурсия на необитаемый остров — это не опасно? Остров, кишащий ядовитыми тарантулами и змеями, не опасен? А ещё, как оказалось, этот остров славен какими-то мелкими мошками, которые способны прогрызть в человеческом организме дыры, расплодиться там, вывести целые популяции себе подобных. Это не опасно? Но дело прошлое. Чего толку теперь орать на неё? Принеси все мои лыжные костюмы из раздевалки. Я выберу из них самый лучший. Хочу сегодня блистать, чтобы мой муж мной восхищался». Он вымоченно улыбнулся и ушёл за её лыжными комбинезонами. Их было семь. На каждый горнолыжный курорт, куда они летали, его жена покупала себе новый, а то и не один. Заболела. «А если бы нет, сколько бы теперь скопилось тряпья в её шкафах?» Раздражённо комкая тонкие пуховые куртки и штаны, он с силой стискивал челюсти и пытался себя чем-то отвлечь. «Надо позавтракать», — желудок ноет. В прошлый раз, осмотрев его, Иван Сергеевич скорбно поджал губы и сказал, что ему надо меньше нервничать. «Так и до язвы недалеко, друг мой», — покачивал семейный доктор головой. И жилочный воспалён. Надо следить за эмоциональным фоном Валера. И обязательно завтракать. Обязательно. Он отнёс охапку лыжных костюмов в комнату Алёны. Сложил их на диван. «Я, пожалуй, перекушу, милая, что-то желудок ноет». «Хорошо», — крикнула она ему в спину, слезая с кроватью. «Мне тоже что-нибудь сделай». «Что?» Он даже головы не повернул. Боялся, что она заметит его бешенство. «Что-то вкусное, сообрази сам, раз уж ты то и дело устраиваешь нашей кухарке выходные хлопачи». «Сука! Сука противная! Когда же это всё закончится? Как он устал! Как невозможно устал!» Он готов был пинать двери, попадавшиеся ему по пути в кухню, и в сотый раз ругал себя гадкими словами, вспоминая необдуманный поступок, совершённый им за месяц до их свадьбы. Алёна тогда уговорила его продать родительскую квартиру. «Их давно нет, Валерочка. Зачем тебе её держать? Она в таком ужасном состоянии, что туда даже квартирантов не пустить. У нас с тобой всё будет общее, и мой дом — твой дом». Он был влюблён в неё. Он буквально потерял голову от её красоты, богатства, связей. Она с министрами чмокалась в щёки при встречах. Она ногой двери открывала в такие кабинеты. Подумал, что родительская трёшка, ушатанная за годы без ремонта до ужасного состояния, ему не нужна. Зачем? У Алёны в Москве две шикарные квартиры, три отеля. И ещё один строится на отечественном морском побережье. «Зачем им ещё и старая трёшка в спальном районе?» Он квартиру продал, деньги влили в бизнес. И вот теперь... Теперь он бы с радостью мчался в ту самую квартиру и в ржавую ванну погрузился бы по подбородок и с упоением слушал, как подкапывает старый кран и гудит вода в старых батареях отопления и на расшатанной табуретке в кухне сидел бы как на троне. «Идиот!» Омлет остыл высох. Глянув на сковородку, Валера распахнул дверцу шкафа, выкатил мусорное ведро и стряхнул в него свой завтрак. Открыл холодильник, вытащил три контейнера с едой, которую приготовила Катерина. Себе разогрел куриные котлетки, Алёне сырники. Накрыл стол, громко крикнул. «Алёна, завтрак на столе!» Шурша длинным подолом шёлковой ночнушки, она вошла в кухню через минуту. Благодарно улыбнулась, усаживаясь к столу. «А ты в чем поедешь кататься?» — спросила после первого сырника. «А мне всё равно. Чёрный костюм надену. Он тёплый, удобный». Валера старался не смотреть в её сторону, сосредоточившись на котлетках. «Ты хорошо подумала насчёт снегоходов? Может, не стоит сразу после болезни?» «Это не обсуждается!» — оборвала она его жёстким голосом. «Если боишься замёрзнуть, оставайся дома!» Он промолчал, пережёвывая мягкую котлетку с такой силой, словно ел резиновую тапку. Съел. Запил яблочным компотом. «Нет, я поеду. Просто о тебе беспокоюсь». Миролюбиво заметил он. «Ещё четыре дня назад у тебя была такая высокая температура. Тебе было так худо, и я...» «Не надо делать из меня инвалида, милый». Перебила она его, посматривая холодно и высокомерно. Я позвонила Воробьёву. Прогулку он одобрил. «Убери со стола и собирайся. Выезжаем через полчаса». Алена с грохотом отодвинула стул и ушла. Валера какое-то время сидел, не двигаясь. Борьба внутренних демонов лишала его последних сил. Наконец, шумом выдохнув, он встал, сгреб тарелки и чашки со стола, Покидал всё в посудомойку и пошёл одеваться. Он не стал её ждать у порога. Ушёл в гараж проверить снегоходы. Протёр сиденья, выкатил по очереди за ворота. Снегопад к этому времени прекратился, и сквозь облака даже начало прорываться солнышко. День обещал быть погожим. Надвинув специальные тёмные очки на глаза, Валера поднял взгляд к небу. Попытался отвлечься. «Да, может, и неплохо, что Алёна организовала прогулку». Думаю, он уже находиться не мог, задыхался. «Доброе утро, Валера!» — громко окрикнул его Воробьёв Иван Сергеевич. «Решили покататься на снегоходах?» Типа он не знал. Лицемер. «Доброе утро, Иван Сергеевич!» Валера повернулся на голос. Воробьёв вышел за ворота в вылочных ботинках, спортивном костюме и белом тулупе, накинутом на плечи. Голова была непокрытой. Редкие снежинки, всё ещё порхающие в воздухе, запорошили его тёмную шевелюру, прибавляя ему возраста, который он тщательно скрывал. И Воробьёв теперь точно выглядел на свои пятьдесят пять. Иван Сергеевич потрошил туго набитый почтовый ящик. «Да, Алёна захотела на прогулку». «Не рановато ей после болезни-то?» С сомнением посмотрел на окна их дома доктор. «Осложнения могут вернуться». Я пытался отговорить. Она непреклонна. Хочу и всё. Пожал Валера плечами и глянул на него вопросительно. «К тому же она сказала, что звонила вам, и вы одобрили прогулку». «Да». Доктор замер с охапкой конвертов в руках. Потом делано засмеялся и качнул головой. «Возможно, и звонила. Я замотался и завыл. Простите». Он постоял вперед взгляд в носы своих стильных войлочных ботинок, в которых обычно ходил только по двору. Потом, зажав конверты под мышкой скрылся за воротами. Алёна вышла ещё через пять минут. Валера успел прогреть двигатели и раза четыре обмахнул сиденья от снега. С неба то летело, то прекращалось. «Ты готов?» — спросила она, замерев у своего снегохода. «Готов». Валера сел в седло. «Поехали?» «Как я тебе?» Алена покрутилась. В толстом белоснежном комбинезоне она выглядела килограммов на 40 больше. «Нравлюсь?» «Нравишься», — привычно соврал Валера. «Кто первый?» «Я, конечно», — фыркнула Алена. Она ловко вскочила на снегоход и подтянула застёжку на шлеме, опустила очки и стартовала на предельно высокой скорости. «Не надо бы так», — вяло подумала Валера, въезжая на её следы. И тут же вздохнул. «А, пофиг. Пусть делает, что хочет».